Петрозаводск и дальше на север. Карелию очень люблю. Место это отцова. Учился он там в универе, когда его не приняли в Московский литературный институт, сказав, что проф непригоден. Ну и отправился он к своей маме с отчимом в Петрозаводск, где те работали в 50-х. Много раз была в этой стране. Объездила всю Карелию за столько-то приездов, но все равно наведываюсь туда, как только есть возможность. Красота вокруг северная. Люди тихие, добрые, самобытные. Дороги подразбитые были, сейчас выправились. Небо свинцовое, низкое, морожка болотная, комары размером с зайца. Не жизнь, а сказка. Вот и еду. Поездом ночка. Стук в купе. Заглядывает начальник поезда. Я уж решила, что опять что-то проводница сказанула или во сне дернула стоп-кран. Нет, улыбается, спрашивает — Доброе утро. Как вы отдохнули? Шикарно, спасибо. К девочкам претензии, замечания есть? Они выше всех похвал. А какая вы красивая! Вас телевизор искажает. В жизни намного лучше. Спасибо. Это вам спасибо. Как приятно, когда утро начинается с красивой женщины. Может, поэтому и люблю ездить в Карелию. Может и поэтому, но чаще по делу. Ещё давно, в самом начале века, отправились с мамой, детьми и Евгением Евтушенко в Петрозаводск открывать мемориальную доску на доме, где жил отец. Старшие дети тогда были маленькими, но их тоже взяла. Пусть видят, как их деда любили и любят до сих пор. Еще была в Карелии, когда улицу назвали именем Рождественского. Потом снова поехала, когда большой памятный камень на этой улице установили. Этот большой лоснящийся памятный камень, помню, открывали в проливной дождь. Но это же Карелия. Дожди — дело частое и обыденное. Люди на церемонию все равно собрались, под зонтами. А я, как всегда, не была готова к погоде. Приехала на такси, попросила водителя немного подождать, чтобы пересидеть самый ливень в салоне. «Конечно», — сказал, — «какой разговор, раз вы дочь самого». А после церемонии, когда все закончилось, отвез обратно в гостиницу и вообще денег не взял. Категорически. И все время объяснял, ⁇ Вы же дочь самого ⁇ Я в Карелии и хожу как дочь самого. Приятно это. С тех пор и лежит восьмитонная черная глыба на улице Роберта Рождественского в Петрозаводске. Не сама легла, ясное дело. Главная движущая сила всего того, что связано с отцом и памяти о нем в Карелии, его институтский друг поэт Марат Тарасов. Это он следит, чтобы о важном в Петрозаводске не забывали, о том, чтобы людей, связанных с городом, чтили. Вот и высиживает у начальства, ведет своих, не дает о них забыть. И везде всеми этими делами и воспоминаниями руководит Маратик, как называли его родители, за что ему низкий поклон. Дядька Кремень, мудрейший, всезнающий, глубокий и родной. Мама все время говорила — Надо позвонить Маратику. И звонила, и звала, и он приезжал. Разговоры были долгими, ностальгическими, под водочку О юности, об университете, о Карелии, о старых институтских друзьях, которые выбились в люди, и о тех, которые сгинули, хотя подавали такие надежды. Однажды мы взяли и всей семьей махнули к Марату в гости, в Петрозаводск. Обе бабушки, папа с мамой и я с мужем. Марат показал нам Карелию изнутри. Тогда, в 70-х, туризм был диковатый и спонтанный, не очень сформировавшийся. Маратик и стал сам нашим экскурсоводом. Повозил совсем не по туристическим местам. Показал, например, как добывают и шлифуют гранит, как производят лыжи в сортовале, Свозил на какую-то бешеную рыбалку и даже на пограничную заставу, где мы на нейтральной полосе собирали грибы, а они росли, как в мультике, под каждым кустом. Мы и отойти далеко не смогли. Заполнили за 15 минут три ведра отборными первосортными белыми. Знаете, такими крепенькими подростками-недоростками. Потом нас по большому адмиралтейскому блату запустили на маленькую озерную подводную лодку, вроде как на экскурсию. Может, она и не озерная была, а морская. Но стояла-то тогда в озере. Мы, естественно, погрузились все, даже с бабушками, которые ни в какую не хотели прозибать на берегу, ожидая нас, а все норовили полезть во входной люк. Так обе и просочились в лодку, несмотря ни на что. Хотя и сам входной люк, и люки между отсеками были по размеру очень уж скромными. Пару раз театрально и немного трагикомически бабушки застревали, забыв в заднем отсеке то ногу, то нижнюю часть спины. Но смеху было по полной, воплей, всхлипов. Думаю, тогда мы своим легкомысленным поведением ненадолго вывели из строя весь озерный подводный северный флот. Были на Киваче, заезжали на морциальные воды, в домик к Петру Первому, парились в банке по-черному, чего только не было. А еще Маратик повез нас в лес показать, как растет настоящая карельская береза. Кривенькая, корявенькая, кряжестая, дорогущая. Ездили, общались, смеялись, голосили какие-то дурацкие частушки. Часто вспоминают у Карелию. Одно из самых светлых жизненных впечатлений. И теперь вот эта глыба в памяти об отце. Хотя он и сам был глыбой. Большим, честным, добрым и очень талантливым. Очень похожая глыба стоит на его могиле на Переделкинском кладбище, над речкой, там, где он теперь с мамой. Его здесь, в Карелии, помнят и любят. Стали подходить жители с улицы, гордимся, говорит, что живем на улице Роберта Рождественского. Зазвучали его стихи, запели песни. Приехал автобус с передвижной библиотекой, в которой его книги. Ездим, говорят, по деревням, даем людям читать. Почему, думаете, его книг сейчас у нас тут так мало? Потому что штук двадцать на руках. Читают люди, читают. А что еще надо, чтобы поэт оставался живым? Чтобы его читали. Так и приезжаю в Карелию чуть ли не каждый год. Недавно вот с детьми рванули на машине. Сначала до Питера, потом выше. От Москвы до Питера промчались восхитительно. Такая прекрасная дорога, просто восторг. А из Питера на севера, в Петрозаводск, дорожное дело обстоит, но очень скромно. Большие чиновники сюда уже не ездят по земле, добираются только по воздуху. Ну и дорога соответственная. Нет, там нет никаких колдобин, она вполне новая, но предательски однополосная. Поэтому весь путь до Петрозаводска состоит из неспешных километровых хвостов, заели ползущими фурами, стремительных обгонов и дерзких выездов навстречку. Поэтому 712 километров из Москвы до Питера прошли за 6 часов 30 минут, а почти вдвое меньше из Питера до Петрозаводска за 6 часов 20 минут. Ну, как-то так. Остановились на пути в лесочке размяться, и я сразу и наступила в гриб. Обычно я наступаю в другое, а тут ладненький такой подосиновый, жалобно хрумкнул, и все погиб. Рядом еще и еще красавцы с красавицами, большие, маленькие, взрослые и молодежь, но только подосиновики и мухоморы. Такое вот место заколдованное выбрали. Брать не стало. Куда? Пусть стоят и веют свои споры. Черника во всей красе и силе ягоды подставляет. брусник стыдливо краснеет, наливается. Вереск цветет, и мухоморчики оранжевые то тут, то там раскиданы. И снова гордые длинноногие подосиновики. Картина. Не маслом. Живая. Новые места в Карелии открываю, к старым возвращаюсь. Очень впечатлилось в прошлом году местом под названием «Рускеала». Уехали мы за четыре часа от Петрозаводска на самый север, к Сортовали, от Онеги к Ладоге. Отправились не лишь бы, а именно в этот горный парк, в Рускеалу, в бывшие мраморные штольни. Со времен Екатерины там шла разработка. Мрамор в основном светло-серо-белый, в черную прожилку. Но и есть месистый красный, есть черный-бархатный, но такого меньше. Так вот, рубили его и на лошадях увозили в Питер. Глыбы, бывало, 120 лошадей тащили на деревянных розвальнях, но ну и натаскали на Исаки, Казанский собор, Михайловский замок, да на часть Петергофа. И хоть качеством мрамор был не очень, не читая итальянскому, но русский альски резали изрядно, он и дешевле был, и ближе. А сейчас на месте что ли вода, все затоплено. Может, это и добавляет волшебства в картину. Дерева на мраморных скалах стоят, уцепившись корнями за камни. Вода прозрачности необыкновенной, глубины необычайной. Мраморная крошево под ногами скрипит и трется. Утки наглые орут, требуя подачки. А воздух, как из детства дошедший, с привкусом тихого забытого счастья. Свои там и знаменитости есть. Кот, например, который несколько лет назад выпрыгнул из машины от своих хозяев и якобы потерялся. Три раза они за котом возвращались из Питера. Кот прятался. Как только уезжали, тот выходил, шел осматривать и вынюхивать место, где они ходили, и, успокоенный, что они уехали, ложился в сторожке на подоконник. Видела я его, важный. Лиса приходит, рыжая, бесстыжая, но только к вечеру, к последним туристам, под раздачу. Сидит, позирует за еду и, наевшись, растворяется в лесу. Ну и медведь большой недалеко живет. Лето было жаркое, грибов, ягод мало, все высохло он полез в сады яблони обрывать. Объявление висит. Соберите сами ваши яблоки-груши, а то вместе с ветками медведь обломает. Идет жизнь. она и хорошо. Но и в Кижи опять не могла не поехать. Вот так взяла и снова съездила. Но не прямым путем, а зигзагом. Сначала уехали куда-то вверх по карте и забрались в самую Карельскую глушь, где ни дорог, ни путей, одни направления до вечной размазня, даже в сушь. Медвежьи следы у дороги. Мишек в этом году много. Дерева, сваленные бобрами. Грибы. Снова как в кино. Под каждым кустом. Красота вокруг золотая, неописуемая. Сюда на машине без троса смысла соваться нет. Так и завязнешь в холодной жиже по самые причиндалы. Прямо из машины стали ловить грибы. Вот белый какой! Держи его! Словно тот может убежать. А еще красноголовики. Подосиновики по-нашему. На стройных белых ножках стоят, если перепрыгнуть с дороги через канаву. Да крепкие чистые абабки, подберезовики, значит. Ну и лисят без числа. Потом приползли, наконец, к анеге, в сруб, на постой к замечательному самородному простому мужику Николаю Федоренко. Такие как раз жизнь собой украшают. Говором, мыслями и, главное, делами, пусть и не всегда заметными. В конце 80-х уехал от пыхтящего радиации Чернобыля. Обосновался в Карелии, основал после многолетних проб себя в разных отраслях рыбное хозяйство с нуля. Все сам. Рос, развивался, отбивался от бандитов и охотников поживиться готовым бизнесом. Всяко было. Сейчас ведущий в рыбной своей отрасли, понеги по садки с мальками и промысловой рыбой. Лучшая она у него в Карелии жирная, масляная, почти дикая. Кормит он ее не химией, а полезным, все о ней знает. Подходит на катере к садкам, бурчит ей что-то, нашептывает, общается. Странно, что у самого еще плавники не выросли. Интереснейший человек. До всего дошел сам. Без образования, не ученый, но весь в орденах, медалях и наградах за рыбку свою золотую. Есть же люди, есть кем гордиться. Позвал в свой дом на берегу Онеги, накормил рыбкой и калитками. Калитки — еда интересная, изначально довольно пресная, но очень сытная — «Национальная карельская». Эдакие открытые пирожки из ржаного теста с разной начинкой. Могу научить. Надо для начала обрезать черный хлеб от корок, порезать на кусочки и залить кефиром. Когда размокнет, замесить тесто с пшеничной мукой, пока не перестанет приставать к рукам. На 600 граммов хлеба с мукой один стакан кефира. Можно добавить немного воды. И пусть хорошо постоит, чтобы внутри все связалось. Делаем из теста колбаску и отламываем кусочки на калитке. По 5-6 сантиметров достаточно. Потом тоненько раскатываем. Я поменьше люблю, кто-то побольше. Решайте сами. Складываем раскатанные блинчики стопкой и припорашиваем мукой, чтобы не слипались. Для начинки берем готовое теплое картофельное пюре с маслом, горячим молоком, солью, перцем и яйцом. Все как положено. И делаем открытые пирожки, «Не мне ж вас учить, как?» Печем минут 15-20 при 200 градусах. И сразу из печки густо намазать маслом, чтоб стекало. Весь его дом внутри в осиновых капах до да озорных резных фигурах. Мне тут один дерево режет. Что скажу, через день-два уже готово. Обучился резьбе за 8 лет на зоне где-то мастер. Ну и разговоры неспешные за столом» про то, что рыбу из-за неги всю потаскали, разрешили в свое время ловить сетями на нерести, да и почти под ноль выловили. Сколько писем он написал, доказывал, просил, отстаивал рыбье и природные права, словно только ему одному это в округе надо. Но дожал, получилось, отменили этот злой закон. Последние годы пошла рыбка: окунь, форель, плотва, судачок. Другое дело стало: ожило озеро, да и с удочкой посидеть в радость. Он вообще в природе растворенный, да всего есть дело. Хочешь, настоящую тропу медвежью покажу? Тут Мишек полно с материка к озеру приходят. Поплыли на выступ. Там и правда такой Шишкин утро в сосновом бару, только без медведей, но с их следами повсюду: обдерганные сосны, говняные кучи, следы лапич на земле и огромные синие бочки с мелкой рыбешкой. Кормлю вот их, рыбку они любят, ночью приходят и подъедают поэтому и ни разу на людей в округе не нападали. Волки те, да, бывает, а мишки нет, сытые. В общем, порадовала за нашего хозяина и за тех, кто рыбку такую ест. И дальше. Кижем. Место, конечно, запредельное. Как решились построить такую красоту котворную одному богу известно. А знаете, почему только топором строили такие шедевры? Чтобы не нарушалась структура дерева. Лезвие топориное сразу запаивает поры, и смола не вытекает, вода не портит древесину, найдя лазейку. А пилой, сами знаете, туда-сюда, срез неровный, махрится, вот дерево со временем и корежится. Мужиков-плотников с топорами за пояс завезли тогда, 300 лет назад, на киже, поначалу всего две артели. Чтоб строили, да прописали кормить их хорошо». По 250 граммов мяса нарыло, ибо работа тяжкая, требующая изрядной физической силы. Ну и стали они мастерить храм невиданной красы. Навезли особую сосну, кондовую, которая росла на песках до да скалах, самую выносливую, чтоб годовые кольца поплотнее дружка к дружке примыкали. Да, сину мягкую раздобыли для главок. Не коробит ее, не ведет, вот и пользуют ее для красоты. Во время дождя она золотистая а как высохнет, серебрится на солнце. Вот и простучали мужики топорами пять лет всего, строя эту неземную красоту. И то не круглый год, а уезжая на зиму на Большую Землю до следующей Пасхи. Поездила я вдоволь по острову, по кижам, подышала онежским воздухом. Полюбовалась на травы дикие, неописуемые мощи и яркости, поднапиталась силой какой-то нечеловеческой. Уняла нервы московские». Трава на острове изумрудная, в дождевых каплях, лежит уже ковром, прижавшись к земле, но цвета еще не потеряв. Грибок один встретила дождевой, огромный, важный, у самой церквы. Никем не растоптанный, застарелый. Стоит себе победно, охраняет остров от злого. Две деревни легли по обе стороны острова, состроенные из домов, свезенных сюда со всей Карельской округи. Сами знаете, стоит только деревни осиротеть, опустить — Когда дома тоже начинают без хозяев умирать. Косятся, разваливаются, а то и сгорают. Вот и спасают их так. Разбирают по бревнам, а после собирают, как было уже на кижах. У каждого дома свое имя. Дом Васильева, дом Никонова, Кондратьева, Елизарова. Целых их именных стоит. Хозяев давно уж нет, а избы целы. Живут помаленьку на новом месте с новыми хозяевами. Радуют приезжих своим видом И нутром. Благодать. Потом зашли к кузнецу. Захотела я поучиться азам, молотом постучать, хоть гвоздик да выковать. Но сначала меня на мехи поставили. Доверия-то нет, а навыков тем более. Стояла, пыхала мехами, смотрела на мастера. Сергеем зовут, хотя так вылитый Илья Муромец, один в один. Молодой, плечистый, высокий, улыбчивый, с копной кудрявых волос. Гвоздик мы сделали, а после стал лунковать вместе с моими сынами по махонькой подковке каждому на счастье. А мать, я то есть, тем временем на мехах жару поддавала. Все получилось, как хотели. Подковки пшикнули в ведре с водой и перекочевали к нам. Первый раз такое делала, приятно. Спросила, где живут те, кто в кижах работает. Кто где, говорит, есть местные, в деревне на острове так и живут, на велосипеде добираются. Есть с большой земли, не с островов. Я вон, говорит, совсем рядом, лодка у меня, я на веслах. 15-20 минут и дома. Но когда на озере штормит сильно, то в кузне ночевать остаюсь. Вот так день в кижах перешел в ночь в кижах. Вышла из избы и услышала тишину. Оглушительная она тут. Настолько непривычная нам городским. Вакуумная, звенящая. Слышимая только запахами и движением воздуха. Погода порадовала, была всякую, на любой вкус. От шквалистого ветра и мощных свинцовых туч до маечного солнышка и полета шмеля. Осторожно, предупредили. Ки же самый гадючий остров! С дорожки не сходите, на гряды не залезайте, под ноги поглядывайте, ходите только по помосткам». Узнала, почему тут так много гадов. Крестьяне, когда расчищали для полей свои участки, оттаскивали все камни — А тут их, видимо, невидимо, и складывали в длинные, похожие на покатые заборы, кучи. Гряды эти каменные с годами уходили под землю и зарастали травой, засыпались землей, но в них оставались просветы и убежища, которые так и полюбились гадам. Вывести их оттуда сложно. Ежей на остров завозить нельзя. Почва каменистая. Ежики-норы вырыть не смогут и не перезимуют, замерзнут. Настолько это важная для кижей проблема, что ежегодно с большой земли приезжает важный гадюковед, измейлюк, и подсчитывает гадючий приплод и численность скользкого и ядовитого народца с кайновой печатью на спине. На сегодняшний день в кижах где-то две тысячи с половиной голов по 15-16 на гектар. Ну, это-то ладно, бог с ними, божьи твари. Удивило другое. Кусают они довольно часто, Не там человек прошел, не туда наступил, решил путь сократить. Но поразительно, что при такой статистике на острове нет противогадючей сыворотки. Видите ли, только в специальном медучреждении могут вводить антидот. И укушенного, и испуганного, и распухшего беднягу прут на катере по озерам и весям в какое-то оборудованное неблизкое село на большой земле, где могут сделать спасительный укол. Понимаю, от гадючих укусов помирают редко. Но, может, скажем, развиться острая аллергическая реакция, или змея укусит ребенка, и интоксикация пойдет стремительно, и судьбу решат буквально минуты, а мы тут второй час, например, сидим и ждем Катера. Есть какие-то нелогичные вещи, которые я просто не понимаю. Теперь про Шунгит, аспидный камень, не могу удержаться, что про него не написать. Я в разное время года ездила в кижи. весной было, осенью, но впервые появилась в разгар лета. И впервые во всей красе и мощи, увидела местные огороды и цветочные клумбы. Это скажу я вам, шок, особенно для такого скромного огородника, как я. Размеры, вес, красота, сила, как знаете, в сказочном, не в заправдышнем фильме. А все потому, что шунгит под ногами земля черная и жирная именно из-за него, никакого навоза или, не дай бог, химии. Растение, прут, не стесняясь и не сдерживая себя даже страшно. Какая-то безумная морковище, уходящее своим хвостом к ядру земли. Репище размером с мою голову. Салат — это отдельная песня. Это просто качан капусты, а не салат. Весь сочится и топорщится. Видели бы вы мой. Его без лупы не увидеть и пальцами не поймать. Пинцет нужен. Ну а в тени укропа можно спокойно отдыхать в жару. Лечь в его тень и того. А цветочки? Это ж можно с ума сойти. А мята? с меня ростом. Я не вру. Зачем спрашиваю ее столько? Она ж как сорняк. А мы, говорит, варенье варим. Рассказать? И говорит рецепт. Я записала. Такое освежающе-бодрящее, полезное, необычное из мяты и лимона. 500 граммов листьев без стеблей, плюс кило сахара, полтора кило лимона и литр воды. Мелко режем мяту и лимоны вместе с кожурой. Заливаем водой и кипятим в течение 10-15 минут на слабом огне. Затем охлаждаем, процеживаем и засыпаем сахар. Полученный сироп нужно мучить на медленном огне еще около двух часов. Можно добавить немного шафрана или чего хотите, чтобы заярчить цвет, а то бледненькое получается. Варенье необычное и вкусное, и мята хорошо уходит. А размер овощей такой точно из-за шунгита. Так вот, шунгит этот, простецкий по составу, практически не недографит. Есть только в одном месте в мире, а именно в Карелии. Происхождение его особо не изучено. Одни ученые считают, что это спрессованные за столетия донные и листые отложения, другие, что упавший метеорит инопланетного характера. Уверена, что этот метеорит не просто летал себе непрекаянно в космосе миллионы лет, а откололся от какой-то полезной овощной планеты и сразу типа к нам. В народе шунгит получил название «аспидного камня». Уж слишком чёрен и подозрительно матово-блестящ. Ну и я, наглядевшись вдоволь на эти неприличные урожаи и сглотнув слюну, пошла прямым путем к озеру собирать шунгит, который тут везде под ногами, и вычислить его довольно просто. Он самый темный среди других черных камней и оставляет на руке след, рисуется. «А что? Наберу шунгита, растолкну в пыль и напихаю под каждый помидор в следующем году». Пусть только попробует не вырасти до таких размеров. Короче, поразил меня этот шунгит своей инопланетной мощью.